Глава 57. «В себя я пришла от того, что на лицо мне полилась ледяная вода. Я встрепенулась и поморщилась от неприятного ощущения. Скулу усаднила от боли. Ты всё такая же неженка! раздался откуда-то сбоку ненавистный голос. Одна легкая пощечина, и ты теряешь сознание. Я открыла глаза и увидела грязные кожаные ботинки прямо напротив своего лица. Денис сидел на диване а я лежала на полу у его ног. Переведя взгляд выше, я увидела, что в руке он сжимает пистолет. «Садись! Чего разлеглась?» — хмыкнул он. Я подчинилась. Сейчас было не время спорить. Если он не убил меня сразу, значит, решил помочь. А если так, то значит, у меня есть время подумать и, может быть, что-то предпринять. Перекатившись на бок, я села сначала на колени, приходя в себя, а потом, опершись на кресло, пересела в него — «Что тебе от меня нужно?» — спросила я. Первый ужас, охвативший меня, когда я поняла, что Денис нашел меня, что он в доме, отступил. Я больше его не боялась и больше не была той Таи, которую он так долго во мне воспитывал. Наверное, он это почувствовал, потому что знал, прежнее я не осмелилась бы задавать ему вопросы. «Что мне от тебя нужно?» — протянул он, поморщившись. «И ты еще спрашиваешь?» Выглядел он плохо. Тот Денис Королёв, которого я знала, не позволил бы себе ни небритости, ни изгвозданных грязью ботинок, ни пиджака без галстука. Его лицо осунулось и посерело. Все кончено, Денис. И ты это прекрасно знаешь», — отозвалась я. «О да, кончено абсолютно все. Он сделал такой быстрый рывок, что я не успела среагировать и вцепился мне в шею, сжимая на ней пальцы. Знаешь, я очень долго думал, что когда найду тебя, то заставлю мучиться долго и безостановочно за все, что ты сделала с моей жизнью. С твоей жизнью? прохрипела я. А что ты сделал с моей? Он рассмеялся дико, зло, совершенно не контролируя мимику. Сумасшедший блеск тут же вспыхнул в его глазах, белки которых прорезали красные нити капилляров. Толкнув, он, отпустил мое горло. Я тут же втянула в себя воздух. Неплохо ты устроилась, он обвел пистолетом дом. Для деревенского нищеброда этот дом настоящий дворец. Но с моими миллионами вы теперь отгрохайте домик побольше, да? Мне не нужны твои деньги, сиплым голосом пробормотала я. Хорошую тыкую тюрьму затеяла, Таисия. Все мне испортила. «А я ведь уже вычислил эту мужикоподобную старую шлюху. Уже почти нашел этот твой рай». Он плюнул себе под ноги. «А ты затеяла это представление с журналистами и разводом?» Рамиль Ублюдок насоветовал. «Сама бы ты не доперла. «Ну, ничего. Сначала я разберусь с тобой и этим твоим деревенским увольнем, а потом и до Рамиля дойдёт очередь». Он наотмашь ударил меня по лицу а потом, как ни в чем не бывало, уселся напротив. «Ты не представляешь, чего мне стоило тебя найти. Сколько бабла я отдал, чтобы узнать про твои билеты и передвижения, сколько денег я выкатил, чтобы проверить все камеры наблюдения на всех вокзалах, и ничего, ничего, мать твою!» — заорал он. «И ты решил объявить меня мёртвой?» «Ты сдохла уже очень давно, Таисия, в том погребе, куда упала», — скривился он. Если бы не этот дебил-сосед, что прибежал на шум, ты бы там изгнила. Хочешь знать, почему я тогда хотел убить тебя? «Не хочу», — спокойно ответила я. Но ему не нужен был мой ответ. Денис продолжал, будто не слыша. «Потому что ты мой провал, очередной провал. После первого развода я думал, что после женить бы на тебе уже не допущу никаких ошибок, но допустил». Поэтому я хотел все сделать так, чтобы тебя будто и не существовало вовсе, понимаешь? Не существовало». Чем больше он говорил, тем более бессвязной становилась его речь. Я не останавливала Дениса, пытаясь воспользоваться его словоохотливостью и найти способ сбежать. Ударить его я не смогу, он слишком далеко теперь сидит. Если я дёрнусь к выходу, он разрядит в меня обойму. Сначала надо обезоружить его, но как? Мысли, как сумасшедшие, проносились в голове одна за другой, а Денис все говорил и говорил, выхаркивая ядовитые слова. «Из года в год я пытался сделать из тебя жену, достойную хорошего человека, достойную меня, такую же, какой была моя мама. Но что бы я ни делал, все шло насмарку. Я ведь видел этот непокорный блеск в твоих глазах, видел, что ты так и не оставила мысли уйти от меня, а допустить этого я не мог». Уйти тебе можно было только на тот свет, Таисия. Только на тот свет. Он облизал пересохшие губы и продолжил. Я совсем отчаялся найти тебя. Пришлось объявить мёртвой, чтобы ты сама выползла из той дыры, в которую забилась. Даже нашел шлюху, чтобы та сыграла роль невесты. Знаешь зачем? Чтобы ты решила, что я отступился и забыл про тебя. Но мужчины, настоящие мужчины, Таисия, ничего не забывают. Я не переставал тебя искать. Я ездил в этот проклятый захолустный городок и пытался понять, куда и как ты делась из больницы. Ведь где-то же ты спряталась. Мне повезло совершенно случайно. Однажды ночью я увидел служебный автобус, отходящий от заправки рядом с автостанцией. Дальше все было не так сложно. Я узнал все про этот рейс, про водителей, кто они, где живут. Бабок вывалил немеренно, но разузнал даже то, что это твоя мужичка Люба, купила два билета на разные поезда, и тут же всплыл твой билетик до Томска. «Ты выследил меня через Любашу», — ахнула я, вдруг поняв, что с Любашей случилось что-то непоправимое. «О, да! Хотя мне понадобились месяцы, чтобы случайно наткнуться на несуществующий ночной рейс. «Где она? Что ты с ней сделал?» — выкрикнула я. «Где она? Что ты с ней сделал?» — кривляясь, передразнил меня Денис. И я поняла, что он совершенно не владеет собой. «Гниёт в канаве, твоя старая сука!» Я схватилась за горло, пытаясь сдержать слезы. Не плакать, только не плакать. Он ненавидит слезы, а сейчас он вообще перестал контролировать себя. Он убьет тебя, Тая. Стоит хоть одной слезинки выкатиться из твоих глаз, и у тебя не будет ни малейшего шанса спастись. «Знаешь», — продолжил Денис, «я уже собрался было отправиться за тобой, как узнал, что эта дура забеременела». Пришлось жениться на ней. Настоящие мужчины детей не бросают, Таисия. Не бросают. Мне хотелось рассмеяться ему в лицо. Настоящие мужчины? Он и правда считал себя таковым? Что же ты, Денис, перешел на шлюх? Спросила я с наигранным сарказмом, пытаясь задушить пожирающий меня ужас и мысль. Он убил Любашу. Куда же делось твое желание жениться исключительно на девственнице? Я видела, как побагровело его лицо. «Давай, подойди ко мне и ударь, мне нужно именно это». У меня был только один шанс из двух. Либо он застрелит меня, либо решит сначала хорошенько избить. Я рассмеялась. «Что ты ржешь, идиотка?» — заорал он, вскакивая с дивана. «Просто удивительно, что ты еще способен кому-то сделать ребенка! хохотала я. «Ты же по мужской части вообще ни на что не годен. Всегда был негоден!» Он бросился на меня, чего я и ждала. Я выскользнула из кресла в бок, проскочив под рукой Дениса. Он не ожидал этого и неуклюже уперся коленями в кресло, по инерции ткнулся головой в спинку, чуть не повалившись. Оказавшись сзади, я со всей силы ударила его кулаком по почкам. Уроки по самообороне, которые давал мне Степан, не прошли даром. Денис осел на пол, охнув. У меня не было шансов против высокого, крепкого и разъяренного мужчины, у которого к тому же был пистолет. Единственное мое преимущество — эффект неожиданности, и я им только что воспользовалась. Теперь нужно было бежать.